Валерий Большаков. Целитель 8. Пролог. Вторник. 7 марта 1978 года. Вечер. Москва. Улица Малая Обронная. Солнце село, но сумерки не сгущались, набухая той пронзительной синевой, в которой город виделся полным неразгаданных таинств. Над крышами полыхали закатные знамена, и в их победном сиянии тени сливались в потемки, пряча скучную явь за смутным покровом вечера. «Даже свет не хочется зажигать, правда?» — негромко проговорила Рита, подходя и легонько прижимаясь. «Правда», — вытолкнул я, отиская девушку сильней. Улыбка поневоле изломила мои губы. Вот вроде бы ничего особенного не произошло. по прежнему россия нагляжу за окно но уже вдвоем и это придает бездумному созерцанию глубочайший едва ли не сакральный смысл тебя что то тревожит шепнула рита щекоча ухо теплым дыханием да так кисло усмехнулся я мировые проблемы к столу гулко разнесся по коридору голос светланки всегда готовы жизнерадостно отозвался изя «Я напряг слух. Сейчас тебе от Али ответка прилетит, юный пионер». «Ой, ну ты как скажешь!» «А чё?» «Ой, да садись ты уже!» Хихикнув, Рита взглянула на меня. «Пошли?» Я молча приобнял её за талию и повёл в гостиную. Свет и Тимошей накрыли большой овальный стол, опустили на камчатную скатерть пузатую супницу с бордово-янтарным борщом, Разложили хлеб в фигурных вазочках, а на флангах отливало глянцем крепкое и креплённое. Прозрачная насквозь бутылка столичной ничего не скрывала в своей грубой спиртной простоте. Затемнённое стекло Кинзмараоли как будто прятало кавказское солнце, растворённое в красном соке лос. А вот коньяк Армения выставлял настой цвета крепкого чая на показ — Однако таил в себе внутреннее жар и хмельное коварство. Тимоша, ты что будешь? Дюха Жуков подался вперед, часть услужить капризной подруге. Ну не знаю, затянула Зиночка. Коньячку может? Нет. Тимоша исполнил сценку из бриллиантовой руки. Только вино. Я оглядел пришедших. Ряды редеют. Юрка Сосницкий на службе, Наташа в командировке, Маша в роддоме. Женьку мы еле утащили оттуда. Молодую жену положили на сохранение. Ей еще три дня до срока. Ну и чего там молодому мужу делать? Пускай лучше готовится стать отцом. — Всем налили? — звонко спросила Света. «Всем — Всем, — авторитетно подтвердил Изя. Шевелева глянула на меня, уловила кивок и встала. Гости притихли, а Светлана, задумчиво покачав бокал с рубиновым содержимым, заговорила, невесело улыбаясь. «Сегодня я особенно сильно чувствую себя взрослой. Раньше, помните, мы собирались на дни рождения, потом свадьбы пошли, а теперь у нас поминки. Сорок дней, как погиб Игорь Максимович. Мне очень жаль, что я мало знала Котова, совсем мало. Мы и встречались-то с ним пару раз, наверное». Но теперь я прописана в его квартире, здесь всё напоминает о нём. Книги, картины, даже вот эта посуда. Земля ему пухом. Изи простодушно потянулся бокалом, и Ефимова тут же прошипела негодующе. «Не чокаясь!» Улыбнувшись безуспешной Алькиных воспитательных потуг, я поднёс с губом рюмку. Коньячок припахивал изюмом. «Не люблю терпкий, обжигающий вкус». но ощущать, как тепло стекает по пищеводу, грея и пьяня, приятно. А наваристый борщ на закуску. Что может быть лучше? «Давай я за тобой поухаживаю», — сказала Настя с ворчливой нежностью и щедро наложила мне борщецкого. «Да куда ж ты мне столько?» — сполошился я. «Лопай, лопай!» — заулыбалась сестричка. Рита засмеялась и притянула ее к себе. Обе стали шептаться и хихикать, делясь нескромными девичьими секретами, а Изя важно провозгласил. «Мужики, покурим, может?» «Ой, тоже мне куряка нашелся", недовольно забурчала Аля. «А чё? Да я ж не в себя! Я так только дым пускаю за компанию!» — заявлял дин «Ой, да иди уж!» Натужно посмеиваясь, Жека направился к высоким дверям балкона. Дюха с Изей утопали за ним. «Рит!» — жалобно воззвала Тимоша. «И почему твой Миша не курит?» «Не любит», — ослепительно улыбнулась моя суженая. «Да, Миш?» «Угу», — отозвался я, делая вид, что всецело поглощен борщом. «Свет, а ты ничего не хочешь нам рассказать?» «Ох, забыла совсем», — всплеснула руками Шевелева. Ее лицо на миг приняло виноватое выражение, но тут же изобразило деловитость. Лишь на скулах розовели пятна смущения. «Я тут немного... М поисследовала нашу благоприобретенную потенцию и... Короче говоря, та самая сила, как ее называл Котов, или психодинамическое поле, как ее называю я, генерируется в мозге особым сростком нейронов, связанным с лобными долями, с гипоталамусом. Ну, тут еще изучать, и изучать». предположительно участие людей с самого рождения вот тут пальцем света коснулась лба возникают зачатки назовем это метакортексом как правило они спят до самой кончины индивида но иногда хоть и очень редко активируются при сильнейшем стрессе или под воздействием энергии мозга вот как у нас с вами Оглянувшись на балкон, откуда доносились невнятные голоса, она заговорила быстрее. «Не пустим мальчиков и Грегор, нам и одного хватает». В общем, выводы такие. Во-первых, мы все, кроме Насти, уже можем обойтись без Мишиной помощи. Во-вторых, получается, что он, когда с нами делился, расходовал слишком много силы, и она резко убывала в нем. Сейчас Миша почти сравнялся с Ритой по своей метапсихической потенции. «Ой, но это же несправедливо!» — взволновалась Альбина. Я доел борщ и успокоительно улыбнулся Настя. «Не волнуйся, поделюсь с тобой. Уж не настолько обессилел». «Девчонки, да знал я, что деление — это вычитание. Но не причисляйте меня к раздавахам. Спасибо Котову, научил концентрировать энергию». «Да, что-то я утратил, но это все мелочи. Вы главное поймите». собирая песствоя эгрегор я и добился того чего хотел девушки подруженьки мои милые у меня это получилось не игриво а очень даже прочувствовано когда мы вместе нам уже никто не страшен вы даже не представляете на что способны я ослабел лишь для того чтобы сила эгрегора выросла в разы и подпустил к губам улыбку на что только не пойдешь ради коллектива И теперь для меня основное — ваше доверие, ваше сопереживание, общее понимание цели. «Ой, да мы тебе и так верим!» — воскликнула Ефимова. А Тимоша, словно уловив исходившие от меня волны непокоя, спросила тревожно. «Что-то случилось?» «Может случиться», — сдержанно ответил я и усмехнулся неловко. «Вчера мне было видение о том, что произойдет этим летом. Рассказывай. — велела Рита. — Лучше не словами, — замялся я. — Соберёмся попозже хороводом, раскрою вам. Ммм, душу, сами увидите. Грюкнула, задребезжала балконная дверь. Кто-то бубнел. — Мальчик, девочка, какая разница? — Лично я за девочек, — выразил своё мнение Изя. — Да пуркуаба и нет, — вздохнул Зинков, раздёргивая занавески. «Я ж не против! скорее бы только!» Девушки, словно по команде, склонились над столом, перегорая от любопытства. «Ой, ну скажи, скажи, что ты видел!» — заныла Альбина, ерзая в нетерпении. «Что будет? Что будет?» — поддакнула Светлана в машиной манере. «Атомная война!» — сухо обронил я и сжал губы.